Горы не ходи. У башкир на празднике Сабантуй есть такая конная игра. Отмеряется некая дистанция, на старт встают два всадника, юноша и девушка. По сигналу оба они устремляются вперед. Юноша должен догнать и поцеловать девушку. Если не сможет, то в обратный путь он скачет, убегая, а девушка хлещет его плеткой. В исламе женщина в паранже и в гареме, они не на коне с плетью. Но ислам Урала мягкий, не потому что мулы добрее, а потому что ислам здесь также пропитан язычеством, как и православие. Эта конная забава тоже из язычества. Воины пылали на Урале до конца XVIII века, но никогда эти войны не были религиозными. Вопрос веры всегда стоял только под номером два. Почему? Потому что изгнанное язычество стало общим культурным подсознанием Урала, и христианского, и мусульманского. а язычники не воюют друг с другом из-за богов. А почему язычество оказалось таким живучим? Традиционный ответ, потому что на мысль о языческих богах наводили причудливые скалы Урала. В незапамятные времена шесть великанов-самоедов решили уничтожить народ вагулов. Великаны грозно шагали на бой по вершинам гор. Их вел седьмой великан, шаман. Он колотил в бубен, поднятый над головой. Но Бубин разбудил святого деда Вагулов, гору Елпынк. Дед восстал от сна, и великаны от ужаса окаменели. Из руки шамана выпал Бубин, откатился и превратился в гору Койп. Так доныне и стоят семь великанов, семь столбов горного плато Мань-Пупынер. Эти столбы – идолы природы. Пока не рухнули громады Мань-Пупынера, ни Христу, ни Магомету ничего не доказать окрестным Вагулам. Пока по всему Уралу стоят горы со скалами-идолами, никому не отвадить уральцев от язычества. Языческие демоны никуда не ушли. Ветры по-прежнему спят на горах Атартен и толпозис в гнездах ветров. По-прежнему когтями утесов царапает небо гора Монорага, Медвежья Лапа. Из пасти пещеры бьет водопад Атыш. Гигантский змей живет в озере Иткуль. Своим названием по-доброму предупреждает путников гора Юрма – «Не ходи». И нет на юге вершины выше, чем дурная гора Ямантау. Везде на Урале стоят малебные камни, с которых стекают речки Шайтанки. Но главные вопросы другие – почему на Руси всякое поле дает урожай хлеба, а на Урале не всякая гора дает урожай самоцветов? Почему здесь всякое дело строится державой в державе? Почему разбойники здесь выбирают неволю? Почему мастерами оказываются христианский святой, мусульманский бунтовщик и писатель-атеист? Почему удача становится диким счастьем? Почему православные и правоверные живут здесь не так, как их единоверцы? Видимо, потому что здесь не те боги, что везде, а свои, местные. Только они тайны, укрыты от всех, как золотая баба.